глава тридцать четыре одиннадцать лет назад оперативная группа во главе с полковником гущиным выехала в подмосковный дзержинск катя узнала об этом утром от дежурного по розыску но только как информацию для ой конечно там в дзержинске все тоже чрезвычайно интересно И, наверное, будет о чем написать в свое время в статье для криминального вестника Подмосковья. Там все так запуталось и сплелось, но ее собственные розыски нет, то дело подождет, там гущен, а это дело ждать не может. Катя все утро была как на иголках, и еле дождалась 12 часов, жадно схватила трубку и набрала номер Смирнова из Моском имущества. «Добрый день! Рад слышать! Приезжайте, кое-что удалось узнать!» «Ну какой, скажите, может быть тут Дзержинск?» «И даже трупы в карьере и в лесу, те жуткие трупы подождут!» Перед зданием на Биржевой площади было припарковано много машин то ли совещание, то ли сбор всех частей по тревоге. Смирнов встретил ее, как было и условлено, в своем кабинете. Прозрачный лифт вознес Катю на шестой этаж в тихую обитель, застеленную дорожками синего цвета. Однако он явно куда-то торопился или просто цену себе набивал. Вот тут документы, посмотрите. Вам их сейчас отксерят, может быть, и Михайлович сам захочет их изучить. Та первичная информация подтвердилась. Здание – муниципальная собственность и одновременно исторический памятник середины XIX века. Отсюда и вся загвоздка. То плачевное состояние, в котором он находится все последние 11 лет. Одиннадцать лет?» – переспросила Катя. Да, увы, разрушается на глазах, а ведь это наследие города. Ну не то, чтобы знаменитый архитектор его строил, но все-таки типичное здание старой Москвы. Раньше сколько таких было? За Замоскворечье, в Зарядье, на Таганке. А теперь где они все? На арендаторах вина, целиком на них одних. Здание так и не оправилось после пожара. Я слышала про пожар. Но кто арендовал этот дом в то время? Так, начнем все по порядку. Вот тут, смотрите, все указано. Тут копии документов еще Моссовета. С 1957 года здание принадлежало ЦК партии. Там располагалось машинописное бюро на всех этажах. С начала 90-х уже были попытки оформить аренду, Но шли споры в арбитраже, тогда по поводу партийной собственности все спорили, спорили. Вот с 1995 года по август 1998 помещение на первом этаже здания арендовала фирма «Восток-Юниверсал». Причем сделано это было с нарушениями. Уже тогда весь дом требовал ремонта и реставрации, и раздавать его по кускам нельзя было. Он должен был перейти в руки того из владельцев, который бы гарантировал сохранность исторического облика здания и сделал хотя бы косметический ремонт. Но, увы, этого не произошло. В тот же месяц, август, в доме начался пожар. К счастью, его быстро потушили. А то бы и знаменитая церковь Троицы в Никитниках могла пострадать. Да и после этого снова шли затяжные споры о принадлежности. Министерство культуры покушалось, делало запрос. Но памятником федерального значения дом не был признан. Тут вот отчеты комиссии полностью. Выходит, что все 11 лет дом действительно пустовал. Хотя были попытки его и арендовать, и даже приватизировать, но вот тут отказ от аренды. И еще один. Трижды отказывались. Интересно, почему? Смирнов недоверчиво хмыкнул. И только три месяца назад была оформлена аренда первого этажа обувной фирмой. Вот тут ее название, посмотрите, под склад. Слушайте, до меня же только сейчас дошло, что это за дом? Смирнов посмотрел на Катю. Я же в газете читал. Ну да, Никитников, переулок, обувной склад. Это же тот арбатский жуткий случай, бойня. У профессора Геваркяна на экспертизе тот самый пациент. Да что вы говорите, убийца? Надо же! Смирнов, кажется, даже забыл, что куда-то спешил. А я-то... ух ты! Кстати... Как выяснилось, по этому адресу на днях уже был сделан один запрос. Кем? Серьезной конторой, не МВД, другой. Вам понятно? Приезжал человек оттуда. Я, правда, с ним не встречался. Мой секретарь Надежда Георгиевна... Надежда Георгиевна, на секунду. Смирнов вызвал секретаршу. Она была молода и хороша собой. Брюнетка, строгий дресс -код. «Помните недавний запрос? Был посетитель», — сказал Смирнов. «Да, конечно, я же вам сразу доложила. Был звонок из ФСБ, попросили принять, но вы уже уехали в мэрию на совещание, когда они звонили. И он приехал буквально через полчаса. Пожилой такой, в сером костюме». «Как фамилия?» «Он не представился, просто сказал, что звонили и... Вас хотел видеть, но...» Потом, когда я подняла вот эти документы, он заинтересовался той фирмой. — Обувной? — спросила Катя. — Пожилой в сером костюме. Звонок из ФСБ. — Скажите, пожалуйста, а голос у него был какой? — Бас, да? Густой такой, как колокол. И сам он был небольшого роста. — Да, точно. Забавно, так несуразно. — секретарша кивнула. Он запросил данные о фирме восток Универсал, но там же аренда закончилась 11 лет назад, и что стало с этим предприятием, с этим магазином восточных товаров... Магазином восточных товаров? Да, я забыл вам сказать. Смирнов пролистал документы. Вот тут указана цель аренды. Арендован был весь первый этаж дома под магазин восточных товаров. Мебель, пряности... Ароматы, текстиль, художественные работы, а также видеопродукции из стран Юго-Восточной Азии, из Таиланда. «Значит, там был магазин товаров из Таиланда, а потом случился пожар?» — уточнила Катя. «А причина его не указана?» «Написано в акте «Короткое замыкание». Ну да, дом старый, проводка не к черту. А тут приписка, возможно, и поджог. Да, и это могло быть. Помните, что в 90-е творилось? Беспредел. Вполне и конкуренты могли поджечь. И потом все одиннадцать лет здание стояло пустым. Получается, что так. Центр города странно. Эти отказы от аренды. Вот арендовано флористическим салоном и через неделю отказ. И еще отказ. Они все уезжали оттуда очень быстро. Да, дом стоял пустым, кто бы мог подумать. В двух шагах от Кремля пустым. А по этой ферме «Восток» по магазину еще есть какие-нибудь сведения? Фамилии владельцев? Этим и тот посетитель интересовался. Вмешалась секретарша. Там значится фамилия коммерческого директора, некто Петросян Платон. И я подумала...» Секретарша взглянула на Смирнова. «Не мог ли это быть Платон Саркисович, который...» Смирнов помолчал. «Вполне», — сказал он наконец. «Дом в центре, в двух шагах от Кремля. Вполне, вполне. Ну-ка, там подписи должны быть...» Он снова пролистал бумаги. Его завитушки, узнаю. Бизнес он тогда уже имел, а бизнес и государственная служба, в общем, вряд ли что-то узнать у него сможем, даже если это и он тогда все это возглавлял. Никак невозможно. Катя взирала на Смирнова с такой надеждой. Ну, сложный человек, понимаете? Очень сложный и осторожный. Не могли бы вы дать мне его телефон? Могу, только вряд ли у вас что-то получится. Не станет разговаривать. Но почему? Сложный человек, ответил Смирнов уклончиво. Установка такая по жизни. А может, это и не тот Петросян, мало ли в Бразилии Донов Педро. Хотя Платон и подпись... Это его подпись, точно. Ладно, ради Левона Михайловича ради профессора который моего отца от психушки спас вот что я сам ему позвоню и постараюсь договориться чтобы он принял вас может как армянин армянину окажется действие профессору Геваркяну? на это и надо бить на их армянскую солидарность больше то просто не на что никаких рычагов воздействия увы